Глава четвертая. Верховный. Этой ночью он не спал. Можно было бы, конечно, после сказать, что Верховного мучило недоброе предчувствие, что видел он знаки грядущей беды или же просто получил откровение свыше. Верно, слух такой пойдет. Слухи и вовсе имеют обыкновение рождаться на пустом месте. А когда происходит нечто подобное, то и вовсе плодятся, что мухи по осени. Правда же, была в том, что ему не спалось. Бессонница давно уже стала не проклятием, нет, скорее уж состоянием, да нельзя привычным, и Верховный даже научился находить в ней удовольствие. Тишина, покой. Храм замирает, ибо даже самые распоследние рабы спешат урвать драгоценные минуты сна, и он вновь оказывается наедине с собой. Мысли становятся медленными, сердце успокаивается, и тело наливается тяжестью, словно дразнит, что вот-вот разум позволит уснуть. Но затем вдруг сердце ускоряет бег, а в груди возникает такое знакомое давящее чувство, и воздух в покоях делается тяжелым. Им не выходит дышать, и Верховный сперва садится, а после и встает. Он выходит тихо, не тревожа сон рабов, которые молоды и устают. Он проходит мимо них, свернувшихся на циновках, спящих так сладко, что поневоле в душе появляется зависть. Появляется и уходит. Верховный пьет воду. Ее всегда приносят в высоком кувшине, сдабривая льдом и листьями мяты, а порой еще самую малость соком. Но он давно уже почти не ощущает вкуса. Да и вода дает лишь недолгое облегчение. Ему надо наружу. Наверх. Верховный касается стены. В его покоях много скрытого, и этот путь — один из тех, что сам Верховный отыскал случайно. Давно уже, и пользовался он редко, разве что в последнее вот время. Он взял с собой накидку, запоздало вспомнив, что предосенние ночи уже холодны. Тайный ход вывел в коридор, пустой, как многие иные, ведь тело храма огромно, а вот жрецов в нем осталось немного. И в этом тоже есть его верховного вина. Мутило. Слегка. И не ядом, скорее уж тяжестью вечерней трапезы, которую он заставил себя съесть, а теперь вот мучился. Лестница — и снова коридор. Запах пустоты и пыли. Лестница, пусть и другая, и воздух, наконец-то воздух, легкий, пахнущий скорой осенью и дождем. Тот моросил, касаясь кожи, и каждое прикосновение обжигало, но зато снова можно было дышать, и давящая боль в груди поутихла. Верховный стоял, в кои-то веки просто стоял, позволяя себе ни о чем не думать. Ни об императрице, ни о городе, что был там, под землей, не о Микатле с его тайнами. У всех есть тайны. И Верховный, кажется, слишком устал, чтобы желать новых. Ни о золотом боге, куски тела которого заключили в мраморные... Он не успел додумать. Он не собирался думать, ибо некоторые вещи и в мыслях не стоит произносить. Он просто дышал, когда небеса вдруг воссияли, и тьма отступила, позволив великому огню выплеснуться, пройти волной, затапливая звезды. И следом уже, заглушая все прочие звуки, оглушая, пробирая до самого сердца, раздался звук. Тонкий вой и плач, грохот, который не столько слышен был, сколько ощущался всем телом. И подкосились колени, а ничтожное слабое тело упало в грязь. Верховный руки-то не выставил, не успел, но распластался на холодной земле, дрожа как последний из ничтожных. И чувствовал животом ли, ребрами, неровность земли, ее липкость, холод и острые грани камней. Чувствовал ее дрожь, отзывающаяся в костях, и готовность вобрать в себя все — Будь то вода или вот его верховного человеческий страх. Земля помогала, она дала силы подняться. На четвереньки, на колени. Благо, небо больше не громыхало, на нем медленно догорали остатки звезд. И белесая Марево стало красным, кровавым. Двор же ополнился людьми. Кто-то кричал, кто-то плакал, суета. Сколько она длилась, Верховный не знал, да и не трогала его эта суета. Он стоял сперва на коленях, потом таки поднялся, ибо в голове было пусто, и слова молитв тоже стали пустотой. Он кое-как отер грязь, поморщился, поняв, что накидка его упала и пропиталась водой. Он пошел, медленно, опасаясь, что сил все-таки не хватит. Кажется, рядом кто-то пробежал, чуть дальше, рухнув на колени, молились. Кто? Люди? Так ли важно остальное? Он шел мимо подножья Великой Пирамиды туда, где лежала густая тень ее, и в этой тени скрывалась другая. Ныне, освещенная небесным огнем, она словно стала не то чтобы выше, скорее уж аккуратней. И камень слабо светился, хотя, может, лишь казалось, что он светится. Как бы то ни было, Верховному удалось подойти настолько, чтобы коснуться этого неровного, ноздреватого камня кончиками пальцев. И в левой руке вспыхнула боль, привычная, предупреждающая. Он поморщился, но не отступил. Почему-то это казалось важным, едва ли не важнее всего, что происходило. Небо никуда не делось, как и Марева, что набирала цвета. Люди где-то там, вроде бы рядом, но невыносимо далеко. И пирамида, забытая, первая, та, в которую дозволено заглядывать немногим, та, о которой он и сам-то не помнил, и может статься, что забудет, как только уберет руку, и потому Верховный страшился разорвать это прикосновение. Шел просто вдоль кромки, иногда останавливался, чтобы перевести дыхание. Боль в груди и та утихла, но слабость, слабость никуда не делась. Значит, потихоньку. Он и дошел таки до входа. Те же камни и пара уродливых изваяний, то ли звери, то ли люди — Грубые колонны высотой едва в полтора человеческих роста и кое-как отесанный камень, на них возлежащий. Верховный замер. Это место он видел впервые, и, если войти... «Не стоит», — сказали ему, и тень отделилась от колонны, за которой скрывалась, превращаясь в человека. Будь Верховный чуть более суеверен, он бы решил, что видит перед собой не женщину, но зловредного духа ее обличье похитившего. Но нет. Ксочитл, тихая ксочитл, некрасивая ксочитл, ксочитл, стоящее за плечом императрицы. Верховный прижал руки к груди и поклонился так низко, как позволила спина. «Боюсь, я не могу пожелать вам доброй ночи», — сказал он, и голос был хрипл. Еще он ощутил, сколь продрог, и завтра наверняка холод вернется болью в горле, если только ею. Нынешняя ночь особая. На ней всё тоже простое платье, и, пожалуй, человек сочитывал незнакомый, вполне способен перепутать ее со служанкой, особенно теперь, когда промокли и платья, и волосы, и сама-то она гляделась жалкою, не только она. «Особая», — повторил Верховный, соглашаясь. «Небеса дали предупреждение, но его вновь не услышат». «Вы тут...» «Сопровождаю ее». Она чуть улыбнулась, и лицо ее стало мягким, одухотворенным. «Она пожелала войти, правда, получилось только сегодня» стало быть не в первый раз они оказываются здесь в храмовом дворе но верховный узнает о том лишь сейчас не сердитесь Сочи тонко уловила его настроение и возмущение верно стоило предупредить но она не хотела она все таки еще дитя дитя что носит маску из золота и дарует жизнь мертвым как «Тот ваш юноша, и на него не сердитесь». Она держала в руках его сердце. Как он мог отказать в маленькой просьбе? «И вправду как?» «Он тоже?» «Сопровождает. Сегодняшней ночью многое изменилось. Не спрашивайте, я не знаю, что именно. Она так сказала, а я ей верю». Укса читал на руках золотые браслеты. Ни тяжелые, изящные, украшенные темными камнями, на шее ожерелье и вновь же весьма скромное золото теряется, будто собственная невзрачность этой женщины оказывается сильнее. Я признаюсь, давно хотела побеседовать с вами, а тут случай удобный. Сочитул подошла ближе. Я бы предложила вам свою накидку. — Не стоит. — Верно. Она промокла, да и брат говорит, что женщина не должна подавать виду, когда видит слабость мужчины, что это мужчину унижает. — Он весьма... — Мудр, отнюдь. Скорее уж уперт и сейчас доволен. Был до сегодняшней ночи. Ему казалось, что он одержал славную победу. Заговорщики раскрыты, уничтожены, виновные понесут наказание, и в империи воцарятся покой и благоденствие. Ксачитл говорила это мягко, и в словах ее все же мерещилась насмешка: над кем? Над братом ли, над ним, верховным, над всеми глупцами, которые полагали себя умнее богов. Ну, вы ведь не о нем беседовать хотели. Нет. Молчание. И тянется, тянется, и тьма под камнем, что возлежит на двух колоннах, манит. Она словно зовет войти. А той, другой. Верховному надоели игры. Или он просто слишком постарел. Стал острее чувствовать время. То, как уходит оно, и потому, стоит ли тратить его на пустое на лишние слова, на лишние дела и на лишних же людей. Ксачитал чуть склонила голову и подошла ближе. От нее пахло не землей, но цветочными маслами и женщиной. Своеобразный, забытый уже аромат. И кружит голову, и напоминает, что когда-то, неимоверно давно, сам Верховный был мужчиной. Только и вправду давно. «Не стоит!» Ныне он стар, и плоть его иссохла, скрылась в складках кожи. Ее же изрезали морщины, а ныне вовсе покрывали грязь и вода. «Она ведь жива!» — выдохнула к Сочитл. «Жива и готова вернуться. Но надо ли, чтобы она возвращалась?» «Надо!» «Кому?» «Это будет справедливо?» «Неужели?» Ее голос ныне сродни змеиному шипению. «Что есть справедливость?» На этот вопрос у Верховного не было ответа. «Только-только все стихло. Они смирились?» «А те, кто не смирился, умерли?» «Именно». Но их ведь было немного, их всегда немного, тех, кто гораздо громко говорить, куда больше молчащих, сомневающихся, выжидающих. — Готовы их ударить в спину? — Да. Она оскалилась. У женщин все же есть что-то, да нельзя животное. — Ты не думал, старик, что все снова станет... — взмах руки. — ненадежным. На троне не может быть двух императриц, и придется выбирать одну. Что будет? Снова война. И не случится ли так, что эта война станет последней? Небо горит, догорает. Многие бедствия пришли на земли, а будет их еще больше. Где беды, там и смута. «Голод, болезни. Ты же хочешь добавить еще и это. Зачем? Тебя терзают сомнения в том, что она может править?» «Может ли?» «Может», — Сочитал шагнула еще ближе, и руки ее впились в плечи. «Если все сделать правильно, если...» «Ты так хочешь быть у трона?» «Что?» Она действительно не поняла, а потом рассмеялась, хрипло так, с присвистом. «Трон, старик, я была бы счастлива оказаться подальше от этого места, трона, от всех их, которые желают лишь одного — урвать свой кусок и пожирнее. Я бы денно и ночь наблагодарила богов, если бы нам просто позволили уехать». В мое поместье, там тихо и спокойно, там цветут абрикосовые дерева весной, а осенью пруд становится темным, в нем отражается печальное небо. Но даже когда идет дождь, сердце не наполняется болью. Нет, покоем и только покоем. Но ведь не позволят, верно. И такая тоска прозвучала в голосе ее, что на долю мгновения Верховный ощутил жалость. К ней вот, к немолодой этой женщине, которая вовсе не желала зла, а желала лишь того, что всякая иная обыкновенная женщина, только, к сочитал права, не позволят. Не уехать сейчас, когда ее подопечная так нужна, — Не позже, когда она, может быть, перестанет быть нужна, но вместо того станет опасна. — Не отпустят. Даже если мы богами поклянемся не вмешиваться, даже если действительно не станем ни во что вмешиваться, найдутся те, кто решат за нас. — К примеру, ваш брат. — И он. Он — любимец императрицы. «Опора трона, а его старший сын вовсе отмечен высочайшей милостью». «За которую перервет глотку любому?» «Не за милость, нет. За ту, которую мы любим». «И чего же ты желаешь?» «Предупредить. Ты хороший», — Верховный хмыкнул. «Уже давно никто не называл его хорошим». Пожалуй, с того самого дня, как он принес первую жертву. Ты добр к ней, ко мне, к другим людям. Я узнавала, твои рабы едят досыта. Велика заслуга, слабый голодные, голодный много не наработают. Только многие того не понимают. Ты ты мог окружить себя роскошью, золотом. Так делали те, что были до тебя, и те, что рядом с тобой тоже не гнушаются. Хотя и держат себя в рамках, ведь в храме говорят о твоей скромности. Ты никогда никого не наказываешь лишь потому, что у тебя дурное настроение. Ты терпелив и мудр. «Женщина, говори уже прямо, я еще стар и замерз к тому же». «Мой брат уверен, что у него хватит сил удержать власть. А еще мне кажется, что те люди, которых он послал, они отправились вовсе не за тем, чтобы помогать». Она облизала губы. «Он, как и ты, говорил с магом, и, и с теми, кто может говорить с магами там, в городе». «И?» «Неприятное известие, но нельзя сказать, чтобы неожиданное». И он желает убить ту, другую. И снова ничего нового. Этого Верховный не то чтобы опасался, скорее предполагал. И чего же тебе это не нравится? Ты ведь сама говорила, что двух императриц быть не может, верно? И убеждала меня, что наилучший выход — позволить остаться одной. Да, но... Она поднесла к губам сжатый кулак. «Я не знаю, я лишь женщина, слабая, не слишком умная, но мне не нравится эта мысль. Я понимаю, что так разумно, правильно, безопасно для всех, особенно теперь, когда у моей девочки получилось войти сюда, но все одно мне не нравится эта мысль — убить дитя». Сочитул покачала головой. — К тому же я тоже умею говорить с магом, а еще слушать. Когда ты слабая женщина, тебе не остается ничего, кроме как слушать. Так вот, твой маг сказал моему брату одну фразу. Когда разбивают зеркало, отражение тоже исчезает. — Образно и доходчиво. Странно, что маг ничего не сказал Верховному. Хотя видится, они стали весьма редко. Дела и снова дела, великое множество неотложных дел, среди которых не осталось ни времени, ни места для какого-то там мага. И теперь в этом множестве снова виделся чей-то злой умысел. А вот маг аккурат много времени проводил рядом с императрицей. Ваш брат ему не поверил. Мой брат полагает, что место таких, как он, на вершине пирамиды, но признает, что пока маг нужен и полезен. Пока? Именно. И маг это чувствует. Он старается и дальше быть нужным, полезным. Кому? Той, что все еще было там, внутри пирамиды. И главное, взгляд верховного, то и дело возвращался к черному провалу хода. «Нет ведь ни двери, ни замков, никакой преграды. Разве так берегут сокровища?» «Чего же вы хотите от меня?» «Не знаю», — сочитал накрыла руку рукой. «Может, совета? Вы ведь все-таки мудры, и вы не ищете корысти, власти, славы. Вы желаете покоя». «Для себя, для Империи, а потому в определенный момент вы тоже станете неудобны». Верховный задрал голову. Зарева еще не погасла. «Вы ведь хотите оставить ее в живых, так? Запереть где-нибудь? Дурманить, возможно? Или нет? Дурман вредит здоровью, они ведь связаны. Зеркало его отражения». — Насколько не знаю, и вы не знаете, и сам маг не знает, поэтому и сомневается. А вот у грозного владыки копии сомнений не будет. И что делать? Ничего. Воины покинули город давно и должны были приблизиться к границе империи, догнать их, отправить гонца с приказом, предупреждением, Доедет да ли гонец и будет ли услышан. «А она?» — Верховный заглянул в глаза к Сочиту. «Она ведь тоже не знает, верно? Та ее часть, которая не совсем дитя». И понял, что прав. По глазам, по страху в них. Да, выходит, что и она боится. Не девочки нет, того, кто стоит за девочкой. «Что она говорит?» — Сочиту отступила. И еще на шаг. Прижала палец к губам и головой покачала. Не может? Дитя любит ее, но... странно. Впрочем, не более странно, чем горящее небо или вот томительное желание заглянуть в густую тень. В ту самую, которую охраняли каменные звери. И звери не сводили с верховного каменных глаз. Скалились они и будто насмехались дразнили, ли? Рискнешь ли? Заглянешь ли в предвечную тьму? Ту, что закрыта для всех, кроме тех, в чьих жилах течет благословенная кровь? Он сделал шаг, и за спиной раздалось змеиное шипение, но так быстро смолкло. Кровь, кровь — есть основа основ. Тьма расступилась, готовая принять самоуверенного человека в объятия свои как приняла незадолго до того еще людей, приняла и поглотила, вернет ли. Рука заныла, и Верховный поднял ее, и не удивился, увидев, что кожа вновь стала золотом. Только теперь то сияла солнечным светом, единственным, что могло разогнать тьму.